Оборотень по объявлению После болезненного разрыва с бывшим, Лена хочет только одного, чтобы ее никто не трогал. Но три неугомонные подруги не могут позволить ей утонуть в омуте депрессии. Они подбивают девушку обратиться по объявлению в газете, которая дал некий оборотень обещающий самое незабываемое и волнительное свидание в жизни.